Глава семьдесят Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И словно в завершении труда дано было Божьему рыбаку уловить еще две души даже в тюрьме. Воины Процесс и мартинян, его стражи в Мамертинской тюрьме, приняли крещение. Потом настал час мученической смерти. Мирона тогда времени не было. Приговор вынесли Гелий и Поликлит, два вольноотпущенника, которым император на время своего отсутствия поручил править Римом. Дряхлого апостола подвергли сперва предписанной законом Порке, а на другой день повезли за городскую стену на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе. По их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца, не должна была вызывать такого интереса, и невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. После полудня ворота тюрьмы, наконец, раскрылись и появился Петр, сопровождаемый отрядом притарианцев. Солнце уже клонилось к кости, день был тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг Когда среди железных солдатских шлемов Забелела его седая голова, В толпе раздался плач. Но почти сразу же стих, Ибо лицо старца было таким светлым, Сияло такой радостью, Что все поняли, То не жертва идет на казнь, То совершает триумфальное шествие победитель. Так оно и было. Этот рыбак, Обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, что выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы. «Глядите, Пётр идет к Господу!» Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, но спокойно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию, и как та смерть искупила грехи целого мира, так это искупит грехи Рима. Встречные с удивлением останавливались при виде старца, и верующие, кладя им руку на плечо, говорили спокойными голосами. «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и проповедовал миру любовь!» И те задумывались и, идя дальше, говорили себе, «Да, верно, такой не мог быть неправедным!» На их пути смолкали уличные крики и шум. Шествие двигалось среди недавно сооруженных домов, среди белоколонных храмов, над карнизами которых простиралось бездонное, безмятежное голубое небо. Шли в тишине, лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Петр слушал слова молитв, и лицо его все больше светилось радостью, ведь он едва мог обнять взором тысячную толпу верующих. И чувствовал он, что исполнил свое дело, И знал уже, что истина, которую он всю жизнь проповедовал, зальёт всё подобно как волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этой мыслью поднял он глаза к небу и молвил: « Господи, ты велел мне покорить этот город, владыку мира, И вот я его покорил. Ты велел основать в нем твою столицу, и вот я ее основал. Ныне это твой город, Господи, и я иду к тебе, потому что устал от трудов. Проходя мимо храмов, он говорил им, «Быть вам храмами Христовыми!» Глядя на движущиеся перед его глазами толпы, говорил им, «Быть детям вашим!» рабами христовыми, и шел дальше с чувством одержанной победы, сознавая всю свою заслугу, свою силу, умиротворенный, величавый. Солдаты, как бы отдавая невольно дань его торжеству, повели его по триумфальному мосту и дальше, к навмахии и цирку. Верующие из-за присоединились к шествию. Густая толпа все росла и росла. Командовавший притрианцами Центурион догадался, наконец, что ведет, наверно, какого-то верховного жреца, которого сопровождают приверженцы, и встревожился, что его отряд невелик. Но в толпе не раздавалось ни единого крика возмущения или ярости. На всех лицах изображалось сознание значительности этой минуты. Ее величие, но также ожидание. Некоторые из верующих, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби и мертвые восстали из могил. Думали, что, может, и теперь будут явлены какие-то видимые знаки, чтобы прославить смерть апостола в веках. Иные даже говорили себе, «А вдруг Господь изберет час гибели Петра?» чтобы, как обещал, сойтись с небес и вершить суд над миром. С этой мыслью они припоручали себя милосердию Спасителя. Но вокруг все было спокойно. Холмы словно выгревались и отдыхали на солнце. Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму, Другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления. А толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях. Голову апостола озаряли золотистые лучи. В последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже, серебрились воды Тибра. На другом берегу было видно Марсово поле, повыше мавзолей Августа, ниже огромные термы, которые начал сооружать Нерон, еще ниже театр Помпея, а за ними, частью заслоненные другими зданиями, Септа Юлия, множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий и наконец совсем далеко Облепленные домами холмы, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане, гнездо преступлений, но также могущества, очаг безумия, но также порядка, город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем всесильный, непобедимый, вечный город. Окруженный солдатами, Пётр смотрел на него, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину и говорил ему, «Ты искуплен, ты мой». И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что средь них стоит истинный владыка этого города и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Солнце еще ниже опустилось кости, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Однако он, шепча молитву, Вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет, и наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутой рукой начал творить крестное знамение, благословляя в смертный свой час городу и миру. И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по остейской дороге Павла и Старса к месту, где находился источник Сальвия. И за ним также шла толпа верующих, им обращенным, среди которых он узнавал более близких ему людей и останавливался и говорил с ними. К нему, как к римскому гражданину, стража относилась более почтительно. Еще за Тригиминскими воротами им повстречалась Плафтила, дочь префекта Флавия Сабина. Видя ее молодое лицо, все в слезах Павел молвил. «Плафтила, дочь спасения вечного, ступай с миром, дай мне только платок, которым мне завяжут глаза, когда буду отходить к Господу». И, взяв платок, пошел дальше с лицом радостным, как у работника, что, славно потрудившись целый день, возвращается домой. Мысли его, как и у Петра, были спокойны и ясны, подобно вечернему небу. Глаза задумчиво смотрели на простиравшуюся перед ним равнину и на альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспоминал свои странствия, свои труды и деяния, битвы, в которых побеждал. Церкви, которые во всех краях и за всеми морями основал, и думал, что честно заслужил отдых. Он также исполнил свой урок, и, посеянное им, думал он, уже не развеет и вихрь злобы. Он уходил с уверенностью, что в войне, объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой не сходил на его душу. Путь до места казни был дальний, стало темнеть. Вершины гора окрасились пурпуром, а их подножья медленно застилала тень. Возвращались домой стада. Шли в атаге рабов с земледельческими орудиями на плечах. Перед домами играли на дороге дети, они с любопытством глядели на проходивших солдат. В этом вечере... В прозрачном, золотистом воздухе были не просто покой и умиротворенность, но, казалось, звучит некая гармония, плывущая от земли к небу. И Павел слышал её, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что в эту музыку вселенной он внес свой звук, какого еще не бывало, и без которого земля была, как медь звенящая или кимвал звучащий. И он вспоминал о том, как учила людей любви, как говорил им, что хоть и раздали бы они все имущество бедным, хоть овладели бы всеми языками и всеми тайнами и всеми науками, они ничто без любви милосердной, долготерпеливой, которая не мыслит зла, не ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Так и прошла его жизнь в том, чтобы учить людей этой истине. И ныне он говорил себе, какая сила её опровергнет, что может ее победить? Неужто сумеет заглушить ее император, «Даже будь у него вдвое больше легионов, вдвое больше городов и морей, земель и народов!» И он шел за наградой как победитель. Процессия, наконец, свернула с широкой дороги на узкую тропинку, ведущую на восток к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У источника Центурион остановил солдат. Час настал. Но Павел, перекинув через плечо платок Плавтиллы, не спешил повязать им глаза. В последний раз возвел он, излучавший безграничное спокойствие, взор к вечному вечернему свету и начал молиться. Да, час настал. Однако пред собою видел он длинную звездную дорогу, восходившую к небесам, И всё повторял мысленно те же слова, которые с сознанием исполненной службы и близкой кончины написал ранее. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Глава 72. Аримп по-прежнему безумствовал. Казалось, город, покоривший весь мир, ныне не имея надлежащего правления, начинает разрушаться от внутренних раздоров. Еще до того, как для апостолов пробил последний час, был обнаружен заговор Пизона, и пошла столь беспощадная жатва, полетело столько знатнейших голов Рима, что даже тем, кто видела в Нероне Бога, он стал представляться Богом смерти. Скорбь воцарилась в городе, страх поселился в домах и в сердцах, но все так же были украшены портики плющом и цветами, и горевать по погибшим было запрещено. Просыпаясь по утрам, люди спрашивали себя, чья ныне очередь. Тени убиенных тянулись призрачной свитой за императором, и свита эта с каждым днём умножалась. Пизон поплатился за заговор своею головой. За ним последовали Синека и Лукан, Фения Руф и плавти Латеран, и Флавис Цивин, и Афраний Квинциан, и распутный товарищ императорских бесчинств Тулий Синецион, и Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Град, и Селан, и Проксум, и Субрий Флав, когда-то всею душою преданный Нерону и сульпицей аспер. Одних сгубило собственное ничтожество, других трусость, некоторых богатство, иных смелость. Напуганный числом заговорщиков, император оцепил городские стены солдатами и держал город словно бы в осаде, каждый день посылая центурионов со смертными приговорами в дома подозреваемых. Приговоренные еще унижались в раболепных письмах, благодарили императора за приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить для детей. Можно было подумать, что Нерон умышленно переходит все границы, желая убедиться, до какой степени дошло падение и как долго люди будут выносить его кровавое владычество. Вслед за заговорщиками казнили их родных, друзей и даже просто знакомых. Обитатели великолепных, после пожара сооруженных домов, выходя на улицу, могли быть уверены, что увидят череду похоронных процессий. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домицей погибли, обвиненные в недостаточной любви к императору. приск из-за того, что был другом Синеки. Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Попеи. Великого Тразею сгубила его добродетель, многие поплатились жизнью за благородное происхождение, даже Попея стала жертвой минутной вспышки Неронова гнева. А сенат присмыкался перед свирепым владыкой, воздвигал в честь его храмы, давал обеты за его голос, увенчивал его статуи и, как Богу, назначал ему жрецов. С трепетом в душе отправлялись сенаторы на палатин восхвалять пение периода Никия и вместе с ним безумствовать на оргиях среди обнаженных тел вина и цветов. А между тем, где-то внизу, из почвы, пропитанной кровью и слезами, тихо, но неуклонно подымались всходы посеянных Петром семян. Глава семьдесят третья. Веницы «Мы и здесь знаем, что творится в Риме, а чего не знаем, о том сообщают нам твои письма. Когда бросаешь камень в воду, волны расходятся кругами все дальше и дальше». Подобная волна безумия и злобы дошла с палатина даже до нас. По пути в Грецию тут побывал посланный императором Коренат, который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Ценою пота и слез людских в Риме сооружается Золотой дворец. Возможно, что мир еще не видывал такого дома, но не видывал он и подобных бесчинств. Ведь ты, Корената, знаешь. Вроде него был и Ихилон, пока не искупил свою жизнь смертью. Однако до ближайших к нам селений люди Корената не добрались. Быть может, потому что здесь нет ни храмов, ни сокровищ. Ты спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности? Скажу одно. А нас забыли, и пусть это будет тебе ответом. В эту минуту из спортика, в котором я пишу тебе, я вижу наш тихий залив, а на нем — урса в челне, опускающего невод в светлую воду. Моя жена рядом со мною придет красную шерсть, а в садах под сенью миндальных деревьев поют песни наши рабы. О, какой тот покой! Какое полное забвение былых тревог и горестей! Но не парки, как пишешь ты, придут сладостную нити жизни нашей. Это Христос благословляет нас, возлюбленный наш Бог и Спаситель. В скорбь и слезы нам не чужды, ибо учение наше велит оплакивать горе ближних. Но даже в слезах этих таится вам неведомое утешение. Мы уповаем, что когда истечет срок жизни нашей, мы встретим вновь всех дорогих нам погибших и тех, кому за истину Божью еще предстоит погибнуть. Пётр и Павел для нас не умерли, но родились в славе. Души наши видят их, и когда глаза плачут, сердца наши веселятся их весельем. О да, дорогой мой, мы счастливы таким счастьем, над которым ничто не властно ибо смерть для вас конец всего, будет для нас лишь переходом к еще более безмятежному покою, более великой любви и блаженству. Так и текут наши дни и месяцы в сердечном согласии. Наши слуги и рабы, подобно нам, веруют во Христа. Он же заповедал любовь, вот мы все и любим друг друга. Нередко при заходе солнца или в час, когда луна уже серебрит воды, мы говорим с Лиги о прежних временах, которые нам теперь кажутся сном. И когда я думаю, что эта любимая головка, которую я каждый день баюкаю на своей груди, была так близка к мукам и гибели, я всею душой восхваляю моего Господа, ибо Он один мог ее вырвать из тех лап, спасти на самой арене, и возвратить мне навсегда. О, Петроний, ты же видел, сколько утешения и стойкости в бедах дает наше учение, сколько терпения и мужества перед лицом смерти. Так приезжай, погляди теперь, сколько дает оно счастья в обычном, будничном течении жизни. Видишь ли, Люди доселе не знали Бога, которого можно любить, потому и сами друг друга не любили, отчего были несчастливы. Ибо как свет исходит от солнца, так и счастье исходит от любви. Этой истине не научили ни законодатели, ни философы. её не было ни в Греции, ни в Риме. А если я говорю «в Риме», это значит «на всей земле» сухое холодное учение стоиков, которому увлеклутся люди добродетельные, закаляет сердца как стальные мечи, но скорее делает их равнодушными, чем улучшает. Однако зачем я говорю это тебе, который больше меня учился и больше понимает? Ведь ты так знал Павла и Старса и не раз подолгу беседовал с ним. Как же тебе не знать, что рядом с истиной которую он проповедовал, все учения ваших философов и риторов – мыльные пузыри, пустые, ничего не значащие слова. Помнишь, как он задал тебе вопрос? «А если бы император был христианином, разве не чувствовали бы вы себя в большей безопасности, более уверенными во владении тем, чем владеете?» чуждыми тревог и спокойными за завтрашний день. Ты возражал ему, говоря, что наше учение — враг жизни. Я же теперь отвечу тебе, что если бы я сначала моего письма только повторял два слова «я счастлив», я и то не сумел бы выразить тебе полноту моего счастья. Ты на это скажешь, что мое счастье — Лигия? Да, дорогой мой. И это потому, что я люблю ее бессмертную душу, и что оба мы любим друг друга во Христе. А в такой любви нет ни разлук, ни измен, ни перемен, ни старости, ни смерти. Когда уйдут молодость и красота, когда тела наши увянут и придет смерть, любовь останется, ибо останутся теми же души. До того, как глаза мои открылись для света, Я ради Лигии готов был поджечь собственный дом. А теперь я говорю тебе, нет, я ее не любил. Любить научил меня только Христос. В нем источник счастья и покоя. И это говорю не я, но сама жизнь. Сравни ваши пронизанные тревогой наслаждения, ваши восторги, таящие неуверенность в завтрашнем дне. Ваши оргии, подобные поминальным пиршеством, сравни их с жизнью христиан, и ты получишь готовый ответ. Но чтобы сравнивать более основательно, приезжай в наши благоухающие чебрецом горы, в наши тенистые оливковые рощи, на наши увитые плющом берега. Тебя ждет тут покой, какого ты давно не ведал искренне любящие сердца. Душа у тебя благородная, добрая, ты должен быть счастлив. Быстрый твой ум сумеет распознать истину, и, распознав ты ее полюбишь. Можно быть ее врагом, как император или тигелин, но быть равнодушным к ней никто не сумеет. О, мой Петроний, мы с Лигией тешим себя надеждой увидеть тебя в скорости. «Будь здоров, счастлив и приезжай к нам!» Петроний получил письмо Вениция в Кумах, куда приехал вместе с прочими августианами сопровождавшими императора. Его долголетняя борьба с Тегелином подходила к концу. Петроний уже знал наверняка, что проиграет, и причина была ему понятна. Император с каждым днём всё чаще опускался до роли комедианта, шута и возницы. Всё глубже погрязал в болезненном, гнусном, скотском разврате, и утончённый арбитр изящества становился для него только бременем. Даже когда Петро не молчал, Нерон видела в его молчании укор. Даже когда он хвалил, чувствовал издёвку. Блестящий Патриций раздражал самолюбие Нерона и пробуждал зависть. Богатство Петрония, принадлежавшие ему великолепные произведения искусства, разжигали алчности властелина и всесильного фаворита. Петрония пока щадили в виду предстоявшей поездки в Ахаю, где его вкус, его понимание греческой жизни могли пригодиться. Но Тегелин из-под воли внушал императору, что Коренат превосходит Петрония вкусом и знаниями и сумеет лучше устроить в Ахае игры, приемы и триумфы. С этой минуты Петроний был обречен. Однако послать ему приговор здесь в Риме не решались. И император и Тигелин помнили, что этот изнеженный эстет, делающий из ночи день, поглощенный наслаждениями, Искусством и перами, будучи проконсулом в Вифении, а затем консулом в столице, выказал поразительную деловитость и энергию. Его считали способным на всё и знали, что в Риме он пользуется любовью не только народа, но даже претарианцев. Никто из приближенных императора не брался предсказать, как поступит Петроний в таких обстоятельствах посему сочли более разумным выманить его из города и нанести удар, когда он будет в провинции. С этой целью было ему послано приглашение явиться вместе с другими августианами в Кумы, и Петроний, хоть и догадывался о подвохе, поехал. Возможно, не желая оказывать явного сопротивления, а может и для того, чтобы еще раз показать императору и Августианам свое веселое, чуждое заботы тревог лицо и одержать над тигелином последнюю предсмертную победу. Тогда Тигелин, не теряя времени, сразу же оповинил его в дружбе с сенатором Сцевином, который был душою заговора Пизона. Остававшихся в Риме слуг Петрония бросили в тюрьму. Дом был отцеплен притарианцами. Узнав об этом, он, однако, не обнаружил и тени, тревоги или беспокойства и с усмешкою сказал августианам, которых потчевал на своей роскошной вилле в кумах. «Агена Барбу не понраву прямые вопросы. Вот увидите, как он смутится, когда я у него спрошу, он ли приказал заточить в тюрьму мою семью в столице» после чего пообещал устроить пир перед далеким путешествием. Во время приготовления к пиру и прибыло письмо Венеции. Прочитав его, Петро не задумался, но вскоре лицо его вновь осветилось обычным выражением спокойствия, и вечером того же дня он написал следующий ответ. «Рад вашему счастью и удивляюсь вашей сердечности!» Я не предполагал, что двое влюбленных могут помнить о ком-то третьем, тем паче находящимся далеко. А вы не только не забыли меня, но уговариваете приехать на Сицилию, готовые поделиться вашим хлебом и вашим Христом, который, как ты пишешь, так щедро одаряет вас счастьем. Если это так, чтите его. Я-то полагаю, дорогой мой что Лигию тебе возвратил также отчасти Урс, а отчасти римский народ. Будь император другим человеком, я бы даже подумал, что причина отказа от дальнейших преследований – твое родство с ним через внучку Тиберия, которую тот некогда отдал в жены одному из Веницы. Но если ты считаешь, что все это сделал Христос, спорить с тобою не стану. Да-да. Не скупись на жертвоприношение ему. Прометей тоже посвятил себя людям, но, увы, Прометей, скорее всего, лишь вымысел поэтов, меж тем, как достойные доверия люди говорили мне, что видели Христа собственными глазами. Вместе с вами я думаю, что это самый порядочный из богов. Вопрос Павла и Старса я помню и согласен, что если бы, к примеру, Агенобар пожил согласно учению Христа, у меня, возможно, нашлось бы время съездить к вам на Сицилию. Тогда под сенью деревьев, сидя у источников, мы смогли бы вести беседы о всех богах и всех истинах, как вели в древности греческие философы. А пока я вынужден ответить тебе вкратце. Я признаю только двух философов. Одного зовут Перон, второго — Анакрионт. Остальных всех отдам тебе задешево вместе со всею школой греческих и наших стоиков. Истина обитает на горных высотах, так высоко, что самим богам не удается ее узреть с вершины Олимпа. Тебе кажется, что ваш Олимп еще выше, и стоя на нем ты мне кричишь «Взойди!» и ты увидишь такие пейзажи, каких до сих пор не видывал. Возможно. Но я отвечаю тебе. Друг мой, у меня нет ног. И когда дочитаешь это письмо до конца, я надеюсь, ты признаешь, что я прав. Нет, счастливый супруг царевны Зари, ваше учение не для меня. Мне любить вифинцев, которые носят мои носилки. Египтян, отапливающих мои бани, Агенобарба и тигелина клянусь белыми коленами Харид, что даже если бы я хотел, все равно не сумею. В Риме найдется не менее ста тысяч человек, у которых либо торчащие лопатки, либо толстые колени, либо иссохшие икры, либо круглые глаза, либо чересчур большие головы. Прикажешь мне также их любить? Где же мне взять эту любовь, если я не чувствую ее в сердце? А если ваш Бог хочет, чтобы я их всех любил, почему ж он, будучи всемогущим, не дал им форм таких, как у необидов, которых ты видел на полотене? Кто любит красоту, по одной этой причине не способен любить безобразие. Другое дело не верить в наших богов. Но их можно любить, как любили Фиди, и Прокситель, и Мирон, и Скопос, и Лисип. И если бы я даже захотел идти туда, куда ты меня зовешь, я не могу. А так как я и не хочу, то дважды не могу. Ты, как Павел из Тарса, веришь, что когда-нибудь по ту сторону Стикса, на полях Елисейских, вы увидите вашего Христа. Превосходно! Пусть тогда он сам тебе скажет, принял бы он меня с моими гемами, с моей муринской чашей и с изданиями сосиев, и с моей золотоволосой. При мысли об этом, дорогой мой, меня разбирает смех. Ведь даже и Павел из Тарса говорил мне, что ради Христа надо отказаться от венков из роз, от перов и наслаждений. Правда, взамен он сулил мне другое счастье. Но я ему возразил, что для этого другого я слишком стар и что глаза мои всегда будут любоваться розами, и запах фиалок также будет мне всегда приятней, нежели вонь грязного ближнего из Субуры. Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но кроме этого, есть еще одна, которую я приберег для тебя напоследок. Меня призывает Танатас. Для вас начинается рассвет жизни, а для меня солнце уже зашло. И мрак сгущается над моей головой. Иными словами, я должен умереть. Не стоит об этом долго говорить. Так должно было кончиться. Зная о Генобарбе, ты легко это поймешь. Тигелин меня победил. Нет, не так. Просто моим победам пришел конец. Я жил, как хотел, и умру, как мне нравится. Не принимая этого близко к сердцу. Ни один бог не обещал мне бессмертия. Стало быть, ничего неожиданного не случится. И ты, Венеция, ошибаешься, утверждая, что только ваше божество учит умирать спокойно. Нет, наш мир знал и до вас что когда выпита последняя чаша, пришло время уйти, отдохнуть, и он еще умеет это делать спокойно. Платон говорит, что добродетель — это музыка, а жизнь мудреца — гармония. Если так, я умру, как жил добродетельно. Еще хотел бы я проститься с твоей божественной супругой словами, которыми я приветствовал ее в доме Авла. «Разные, очень разные, видел я народы, но равной тебе не знаю. И если душа есть нечто большее, чем полагает перрон, то моя душа, летя к пределам океануса, заглянет к вам и присядет у вашего дома в образе мотылька или, как верят египтяне, ястреба. В другом виде прибыть я не могу. А тем временем... Пусть обратится Сицилия для вас в сад Геспирид. Пусть полевые, лесные и речные нимфы усыпают вам дорогу цветами, и во всех акантах колонн вашего дома пусть гнездятся белые голуби. Глава 74. Петрони не ошибся. Два дня спустя молодой Нерва, всегда его любившие и преданные ему прислал в комы своего отпущенника с известием обо всем, что творилось при дворе императора. Гибель Петрония была предрешена. Собирались завтра же послать к нему Центуриона с приказом оставаться в комах и ждать там дальнейших распоряжений. Следующий гонец, которого пошлет через несколько дней, доставит смертный приговор. С невозмутимым спокойствием выслушал петрони вольна отпущенника, Затем сказал, «Отнесешь своему господину одну из моих вас, я дам ее тебе перед твоим отъездом. Также передай ему, что я от всей души его благодарю за эту весть. Теперь я смогу опередить приговор». И он вдруг рассмеялся, как человек, которого осенила замечательная мысль и который заранее радуется ее осуществлению. В тот же вечер его рабы были разосланы во все концы кум с приглашениями всем августианам и августианкам принять участие в пире на роскошной вилле арбитра изящества. Сам хозяин в пополуденные часы что-то писал в библиотеке, затем принял ванну, после чего велел вестипликом себя одеть. И великолепный, нарядный, подобный божеству зашел в треклинии, чтобы взглядом знатока проверить, все ли сделано как надо. А затем направился в сад, где отроки и юные гречанки с островов плели к ужину венки из роз. Лицо его не омрачало даже тень тревоги. О том, что пир будет необычный, слуги узнали лишь по его распоряжению выдать особенные награды тем, кем он был доволен, и слегка выбрать тех, чья работа ему не понравилась, либо тех, кто еще прежде заслужил выговор и наказание. Кефаристам и певцам он обещал щедрую плату, и, наконец, усевшись в саду под буком, сквозь листву которого падали на землю солнечные лучи, испещряя ее светлыми пятнами, он призвал к себе Эвнику. Она явилась в белых одеждах с веткой мирта в волосах, прелестная, как грация, и Петроний, усадив ее подле себя и слегка коснувшись пальцами ее виска, стал разглядывать ее с таким упоением, с каким знаток смотрит на божественно прекрасную статую, созданную резцом мастера. — Эвника, — молвил он, — знаешь ли ты, что ты уже давно не рабыня? А она, подняв на него свои спокойные голубые глаза, отрицательно покачала головой. «Нет, господин, я навсегда твоя рабыня», — возразила она. «Но ты, возможно, не знаешь», — продолжал Петроний, — «что это вилла и эти рабы, которые там плетут венки, и все, что в ней есть, и поля, и стада, отныне принадлежат тебе». Слыша такие речи, Эвника вдруг отодвинулась от него и спросила голосом, в котором звучала тревога. «Зачем ты говоришь мне это, господин?» Потом опять придвинулась и пристально поглядела на него, часто мигая от напряжения. Еще минута, и лицо ее стало белее полотна. А он все улыбался и, наконец, произнес всего одно слово. «Да». Наступило молчание, лишь шелестели от легкого ветра листья бука. Петроний теперь мог и впрямь подумать, что перед ним статуя белого мрамора. — Эвника! — молвил он. — Я хочу умереть спокойно. И девушка, поглядев на него, с раздирающей улыбкой прошептала. — Я слушаю тебя, господин. Вечером гости, уже не раз бывавшие на пирах у Петрония и знавшие, что рядом с ними даже пиры императора кажутся скучными и варварскими, толпою стали сходиться на виллу. Ни у кого и в мыслях не было, что это последнее пиршество. Многие, правда, знали, что над утонченным арбитром нависли тучи императорской немилости, но это уже столько раз случалось и столько раз Петроний умело разгонял тучи находчивым шагом или одним смелым словом, никто не допускал, что ему может грозить серьезная опасность. Веселое лицо Петрония и обычная легкая улыбка только укрепили эту уверенность. В божественных чертах прелестной Эвники, которой он сказал, что хочет умереть спокойно, и для которой каждое его слово было священным оракулом, Светилось безмятежное спокойствие, а в глазах мерцали странные огоньки, которые можно было приписать радости. Стоявшие в дверях треклиния отроки собранными под золотые сетки волосами надевали на головы пребывавшим гостям венки из роз, предупреждая их по обычаю, чтобы переступали порог правой ногой. Нежный запах фиалок плыл по залу. В лампах разноцветного александрийского стекла горели огни. У луж стояли девочки-гречанки, чтобы увлажнять благовониями ноги гостей. Вдоль стен кефаристы и афинские певцы ждали моновения повелителя хора. Столы были накрыты с изумительной роскошью. Но роскошь эта была не кричащей, не подавляющей. Она казалась естественным цветением богатства. Дух веселья и свободы царил в зале, и вместе с запахом фиалок радовал сердца. Входившие в зал гости чувствовали, что их здесь не ждет ни принуждение, ни опасность, как то бывало у императора, где за недостаточно горячую или не вполне удачно выраженную похвалу пенью или стихам можно было поплатиться жизнью. При виде огней и увитых плющом кувшинов При виде вин, охлаждающихся в сосудах со снегом, и изысканных яств, гостями овладевала весёлая обеспечность Вскоре весь зал гудел от оживлённых голосов, как гудит рой пчёл над цветущей яблоней. Порою среди этого шума раздавался взрыв весёлого смеха, порою — хвалебные возгласы, а порою — неумеренно звучный поцелуй Дань восхищения белой ручки. Прежде чем пригубить чашу, гости проливали несколько капель в жертву бессмертным богам, дабы снискать их покровительство и милость для хозяина дома. Что за беда, что многие не верили в богов, Так велели обычаи и суеверия. Возлежа рядом с эвникой, Петтроний говорил о римских новостях, о последних разводах, о любви, о любовных интрижках, о состязаниях, о спикуле, прославившемся в последнее время на арене, и о новых книгах, появившихся у Атракта и Сосиев. Совершая жертвенное возлияние, он говорил, что льет вино только в честь владычицы Кипра, ибо она древнее и могущественнее всех богов, одна она бессмертна, извечна, всевластна. Беседа его была подобна солнечному лучу, освещающему то один, то другой предмет, либо летнему ветерку, колеблющему цветы в саду. Наконец он кивнул предводителю хора, и по этому знаку раздались нежные звуки кефар и вторящие им молодые голоса. Затем танцовщицы скоса, землячки-эвники в развивающихся прозрачных одеждах прельщали взоры розовыми своими телами. А в заключении египетский гадатель предсказывал гостям их будущее под цветным камушком-оракулом в стеклянном сосуде. А когда гости присытились этими развлечениями, Петроний слегка приподнялся на сирийской подушке и как бы, между прочим, сказал «Друзья мои, простите, что я на обращаюсь к вам с просьбой. Пусть каждый возьмет от меня в дар тот кубок, из которого пролил вино в честь богов и за мое благополучие. Кубки Петрония сверкали золотом и самоцветами, поражали мастерскую резьбой, и хотя раздача подарков была в Риме делом обычным, ликование охватило гостей. Одни стали благодарить и громко восхвалять хозяина. Другие говорили, что сам Юпитер не баловал богов на Олимпе подобными дарами. Но были и такие, что колебались, взять ли подарок. Слишком уж превышала его ценность привычные мерки. Петроний же, высоко подняв муринскую чашу, походившую на сияющую радугу и поистине бесценную, молвил. «Вот чаша, из которой я совершил возлияние в честь владычицы Кипра. Пусть же отныне не коснутся ее ничьи уста и ничьи руки не прольют из нее вино в честь другой богини. И он бросил драгоценный сосуд на пол, усыпанный фиолетовыми цветами шафрана. Брызнули осколки, и тогда, видя изумленные взгляды гостей, Петроний сказал, «Не удивляйтесь, дорогие друзья, и продолжайте веселиться». «Старости недуги – печальные спутники последних лет жизни. Но я подам вам хороший пример и хороший совет. Видите ли, друзья, можно их не дожидаться. И прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я». «Что ты хочешь сделать?» – с тревогою спросили его несколько голосов. «Я хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на эти божественные формы, которые вы видите рядом со мною, а потом уснуть в венке из роз. С императором я уже простился. Не хотите ли вы послушать, что я написал ему на прощание?» С этими словами он достал из-под пурпурного изголовья табличку и начал читать. «Я знаю, о государь что ты с нетерпением ждешь моего приезда, и что твое преданное дружеское сердце днем и ночью тоскует по мне. Я знаю, что ты осыпал бы меня дарами, доверил бы мне префектуру Притория, а Тигелина назначил бы тем, для чего он создан богами, сторожем мула в твоих землях, которые ты получила в наследство, отравив Домицию. Уж ты меня прости». Но клянусь тебе, Гадессам, и пребывающими там тенями твоей матери, жены, брата и Синеки, что не могу приехать к тебе. Жизнь, дорогой мой, это огромная сокровищница, и из этой сокровищницы я умела выбирать самые чудные драгоценности. Но есть в жизни и такие вещи, которых я доля сносить не в силах. О, прошу тебя!» Не подумай, будто мне мерзит то, что ты убил мать и жену и брата, что ты сжег Рим и отправил в Рэп всех порядочных людей в твоём государстве. Нет, любезный правнук Хроноса, смерть — удел человеческого стада, а от тебя ничего иного и ожидать нельзя было. Но еще долгие-долгие годы терзать себе уши твоим пением — видеть твои домциевские тонкие ноги дергающиеся в пиейской пляске Слушать твою игру твою декламацию и твои вирши, о жалкий провинциальный поэт вот что стало мне невмооготу и пробудило желание умереть рим слушая тебя затыкает уши мир над тобою меется и краснеть за тебя я больше не хочу не могу вой цербера милый мой Хоть и будет смахивать на твоё пение, меньше расстроит меня, потому что я никогда не был его другом и не обязан стыдиться за его голос. Будь здоров, но не пой, убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не пляши, поджигай, но не играй на кефаре. Такие пожелания и такой последний дружеский совет шлёт тебе арбитр изящества. Гости струхнули. Они знали, что для Нерона утрата престола была бы менее жестоким ударом. Им также было ясно, что человек, написавший такое письмо, должен погибнуть, и смертный страх обуял их, что они подобное письмо выслушали. Однако Петрон не рассмеялся так искренне и весело, словно речь шла о невиннейшей шутке, и, обведя взором присутствующих, сказал, «Веселитесь и гоните прочь все тревоги. Никто не обязан хвалиться тем, что слышал это письмо. А я похвалюсь им разве что Харону, когда он будет меня перевозить». И кивнув врачу, он протянул ему руку. Искусный врач Грек в одно мгновение обкрутил ее злототканной повязкой и вскрыл жилу на сгибе. Кровь брызнула на изголовье и залила эвнику, которая, поддержав голову Петрония, склонилась над ним. «Господин мой, неужели ты думал, что я тебя покину? Если бы боги пожелали даровать мне бессмертие, а император — власть над миром, я и то последовала бы за тобою!» Петрония улыбнулся, приподнял голову и, легко коснувшись устами ее уст, отвечал. «Идем со мною», — потом прибавил. «Ты поистине меня любила, божественная моя». А она протянула врачу свою нежно-розовеющую руку, и минуту спустя кровь ее полилась, смешиваясь с его кровью. Но тот Петроний дал знак предводителю хора, и опять зазвучали кефары и голоса певцов. Сперва пели гармодия, а затем песню анакрионта, в которой поэт жалуется, что однажды, найдя у своих дверей озябшего и заплаканного сыночка Афродиты, взял его в дом, обогрел, осушил его крылышки, а тот, неблагодарный, в награду своей стрелой пронзил ему сердце, и с тех пор он утратил покой. Петрония и Эвника, прислоняясь друг к другу, прекрасные, как боги, слушали, улыбаясь, и постепенно бледнее. Когда песня закончилась, Петроний распорядился, чтобы продолжали разносить вино и яство. Потом завел разговор с сидевшими ближе о пустячных, но приятных предметах, о которых обычно говорят на пирах. Потом позвал грека и попросил на минуту перевязать жилы. «Его, — сказал он, — клонит ко сну, и он хотел бы еще разок,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 Потом голова откинулась на изголовье, и он скончался. Однако гости, глядя на эти два мраморно-белых тела, подобных дивным статуям, поняли его смысл. Да, с ними погибало то единственное, что еще оставалось у их мира — поэзия и красота. Эпилог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 Нерон возмутился и выехал в Рим. Нанесенные ему Петронием раны, зажившие во время пребывания в Греции, снова открылись в его душе, и он намеревался искать справедливости у Сената и требовать мести за столь неслыханное оскорбление. Увидев в пути бронзовую группу, изображавшую гальского воина, поверженного римским всадником, Он счел это добрым предзнаменованием. И с той поры, если вспоминал о восставшем Легионе и о Виндексе, то лишь за тем, чтобы над ним поиздеваться. Его въезд в город затмел все виданное до тех пор. Ехал он на той же колеснице, на которой некогда справлял свой триумф Август. Чтобы освободить проход для шествия, разрушили одну арку цирка. Встречать императора вышли все сенаторы, всадники и необозримые толпы народа. Стены дрожали от выкриков. «Привет тебе, Август! Привет, Геркулес! Привет, божественный, единственный олимпиец, пифиец, бессмертный!» За колесницей несли завоеванные им венки, таблицы с названиями городов, где он одерживал триумфы, и с именами побежденных им мастеров. Нерон упивался своим торжеством и взволнованно спрашивал о окружавших его августиан, мог ли триумф Цезаря сравниться с его триумфом. Мысль, что у кого-нибудь из смертных может подняться рука на подобного полного совершенства полубога, даже не появлялась у него. Он чувствовал себя истинным олимпийцем, а потому защищенным от всякой опасности. Восторги и безумное ликование толпы лишь разжигали собственное его безумие. В день этого триумфа можно было подумать, что не только император и город, но весь мир сошел с ума. Под горами цветов и венков никто не видел пропасти. Однако вечером того же дня колонны и стены храмов покрылись надписями, в которых перечисляли злодеяния императора, угрожали ему скорой местью и высмеивали его как артиста. Из уст в уста передавали фразу: До тех пор пел, пока петухов не разбудил. По городу кружили тревожные и чудовищно преувеличенные слухи. Августя охватило беспокойство. С сомнением глядя в будущее, люди не смели произнести слово надежды, не смели чувствовать, не смели думать. А Нерон продолжал жить только театром да музыкой. Его интересовали недавно изобретенные музыкальные инструменты и новый водяной орган, который испытывали на палатине. Его ребячливому и неспособному к твердости ни в замыслах, ни в действиях уму манилось, что, назначив на далекое будущее представление и всяческие зрелища, он тем самым предотвращает опасность. Приближенные, видя, что он ничуть не заботится о казне и о войске, а думает лишь о метких словах для описания бедствий, совершенно растерялись. Другие предполагали, что Нерон только оглушает себя и окружающих поэтическими цитатами, чтобы самому отвлечься от тайной тревоги. Поведение его стало болезненным, лихорадочным всякий день в его мозгу появлялись тысячи новых планов. Порой он срывался с места, спешил выйти навстречу опасности, приказывал грузить на повозки кефары и лютни, вооружать молодых рабынь как амазонок и стягивать в рим легионы с востока. А порой ему казалось, что он сумеет усмирить бунт гальских легионов не силою, но пением. И душа его заранее тешилась картиной того, как он будет песней смягчать сердца воинов. Легионеры со слезами на глазах окружат его, а он пропоет им Эпеникии, после чего начнется для него и для Рима золотой век. Порой он снова требовал крови, а иногда говорил, что удовлетворится владычеством над Египтом. Вспоминал гадателей, пророчивших ему престол в Иерусалиме. Иногда же, сам себя разжалобив, мечтал, что станет бродячим певцом, будет зарабатывать себе пением на хлеб насущный, и города и страны будут чтить его нем уже не императора, не властелина земли, но певца, какого доселе не создавал род людской. Так он метался, безумствовал, играл, пел, менял намерения, сыпал цитатами, превращал свою жизнь и жизни всех вокруг в нелепый, фантастический и вместе страшный сон, в шумный фарс, состоявший из напыщенных фраз, плохих стихов, воплей, слез и крови. А между тем туча на западе с каждым днем все росла и набирала сил. Мера исполнилась. Шутовская комедия явно приближалась к концу. Когда до слуха Нерона дошли вести о Гальбе и о присоединении Испании к бунту, Он впал в выступление, стал разбивать кубки, опрокинул пиршественный стол и начал давать приказы, которых ни Гели, ни сам Тегелин не решались исполнить. Перебить всех галов живущих в Риме, затем еще раз поджечь город, выпустить из Виварии в зверей, а столицу перенести в Александрию. Все это казалось ему деяниями великими, поразительными и нетрудными. Но дни его всемогущества миновали, и даже соучастники прежних его преступлений уже смотрели на него как на безумца. Однако смерть Виндекса и раздоры в рядах мятежных легионов на какое-то время словно бы перевесили чашу весов и его пользу. Опять были обещаны время новые пиры, новые триумфы и новые приговоры. Но вот однажды ночью из лагеря претарианцев прискакал на взымыленном коне гонец с донесением, что солдаты подняли знамя мятежа в самом городе и провозгласили Гальбу императором. Когда прибыл гонец, император спал, а пробудясь, тщетно стал звать телохранителей, которые ночью должны были бодрствовать у его дверей. Дворец опустел. Только в отдаленных его уголках раббы грабили, что попадет под руку. Вид императора нагнал на них страх, они разбежались, а он в одиночестве бродил по дворцу, издавая возгласы тревоги и отчаяния. Наконец явились спасать его вольна отпущенники Фаон, спир и ипофродит. Они убеждали Нерона бежать, не теряя ни минуты, но он еще тешил себя какими-то надеждами. А что, если ему в траурном платье, произнести речь перед Сенатом. Неужели Сенату стоит перед его слезами и красноречием? Да если он пустит в ход все свое искусство оратора и весь свой артистический пафос и талант, разве кто в мире сможет ему сопротивляться? Разве не дадут ему хотя бы префектуру в Египте? Привыкшие к раболепию вольноотпущенники отпущенники еще не смели возразить прямо. Они лишь предупредили, что прежде чем он успеет дойти до форума, народ разорвет его на части, и пригрозили, что если он тотчас не сядет на коня, они также его покинут. Фаон предложил ему убежище на своей вилле за наментанскими воротами. Они сели на лошадей и, окутав головы плащами, помчались с городским окраином. Ночной мрак редел. На улицах было необычно людно, Чувствовалось тревожное настроение. По городу в одиночку и группами бродили солдаты. Невдалеке от лагеря конь императора внезапно шарахнулся, испугавшись лежавшего на дороге трупа. С головы всадника слетел плащ, и солдат, оказавшийся в эту минуту рядом, узнал императора. Но, пораженный неожиданной встречей, лишь отдал ему честь. Проезжая мимо лагеря притарианцев, они слышали громкие крики в честь Гальбы. Нерон, наконец, понял, что час гибели близок. Им овладел страх, пробудились угрызения совести. Он говорил, что видит перед собою темноту, черную тучу, а из этой тучи глядят на него лица, в которых он узнает мать, жену и брата. От ужаса он стучал зубами. И все же его душа комедианта, казалось, находила какое-то наслаждение в этих грозных событиях. Быть всесильным властелином мира и утратить все – это представлялось ему великолепной трагедией. И верный себе он до конца играл в ней первую роль. На него нашла страсть цитировать, и ему хотелось, чтобы присутствующие запомнили эти цитаты для потомства. Он говорил, что хочет умереть, и звал Спикула, умевшего убивать искуснее, чем все прочие гладиаторы. А то декламировал. «Жена, отец и мать мне умереть велят!» Время от времени у него все же мелькали проблески надежды, тщетной, ребячливой. Он знал, что идет на смерть, но вместе с тем в нее не верил. На ментанские ворота были открыты. Дальше они проехали мимо Астриана, где когда-то поучал и крестил Пётр. К рассвету они были на вилле Фаона. Там вольноотпущенники уже не стали от него скрывать, что пришло время умереть. Он приказал выкопать могилу и лег на землю, чтобы с него могли снять точную мерку. Но, увидев, как выбрасывают наверх землю из ямы, струсил. Жирное его лицо побледнело, На лбу, подобно каплям утренней росы, проступили капли пота. Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актерски деланным голосом он заявил, что нет, его час еще не пришел. Затем опять принялся цитировать стихи. Под конец попросил, чтобы его сожгли. — Какой артист погибает? — повторял он как бы с удивлением. Между тем прискакал гонец Фаона с известием, что Сенат уже вынес приговор и что матерью убийца должен быть казнен по древнему обычаю. «Какой это обычай?» — побелевшими губами спросил Нерон. «Твою шею зажмут колодкой и забьют тебя насмерть розгами, а тело бросят в Тибор», — жестко ответил Эпофродит. Тогда Нерон распахнул плащ на груди. «Стало быть, пришел час!» — молвил он, глядя на небо, и повторил еще раз. «Какой артист погибает!» В эту минуту раздался топот копыт. Этот центурион с отрядом солдат примчался за головою Агенобарба. «Торопись!» — воскликнули вольно отпущники. Нерон приставил к шее нож, но дрожащей своей рукой он мог лишь слегка уколоть и было очевидно, что вонзить острие он не решится. Тут Эпофродида вдруг толкнул его руку, и нож погрузился по рукоятку. Глаза Нерона вмиг выкатились из орбит, огромные, страшные, полные ужаса. — Я несу тебе жизнь! — вскричал, входя Центурион. — Слишком поздно! — хриплым голосом ответил Нерон. потом прибавил «Вот она, верность!» В одно мгновение лицо его застыло. Кровь из толстой шеи лилась черной струей на садовые цветы. Ноги, дергаясь, несколько раз ударили по земле, и он скончался. Верная Акта поутру обернула его тело дорогими тканями и сожгла на костре, обильно посыпанном благовониями. И вот ушел в прошлое Нерон как проходят ветер, гроза, пожар, война и мор. А базилика Петра на Ватиканском холме до ныне царит над Римом и миром. А вблизи древних Капинских ворот стоит небольшая часовня с полустертой надписью. «Куда идешь, Господи?»